Глава 5. Карты, деньги, два ствола. Сначала я не хотел писать про деньги, потому что эта тема непростая и совет часто выходит себе дороже. А потом решил, что рассказать про базовые концепции все же стоит. Во время написания книги я создал телеграм-канал, где пишу про финансы и инвестиции. Канал называется «Финвайт». Подписывайтесь. К сожалению, с финансовой грамотностью в нашей стране дела обстоят не очень хорошо. Возможно, мои соображения и опыт изменят твои взгляды или дадут пищу для размышлений. Мы уже говорили про необходимость вести учет своих расходов, составлять бюджет и откладывать часть заработанных денег. Также выяснили и то, что инвестировать надо начинать как можно раньше. Теперь подробнее поговорим об остальном. Зафиксировать убытки. Моя история. Все любят рассказывать про свои победы. Но на победах не учатся. Учатся на поражениях. Когда бессонными ночами вновь и вновь задаешь себе вопрос, как бы ты поступил, будь у тебя шанс вернуть время назад и повторить все снова. Какой урок я извлеку из своего поражения? Успешные люди не те, кто не совершает ошибок. Успешные те, кто совершает ошибки, но учится на них, приобретает опыт, после чего корректирует свои действия. Не познав горечи поражений, ты не сможешь по-настоящему насладиться успехом. Мне нравится фраза ⁇ Среди хороших капитанов нет тех, кто всю жизнь плавал только по спокойным морям ⁇ Поэтому вместо истории побед на рынке я расскажу вам о трех своих самых крупных поражениях и о том, чему они меня научили. Я начал активно торговать на бирже, когда работал в банке JP Morgan. Я неплохо зарабатывал, и в какой-то момент денег стало больше, чем я мог потратить. Тогда я начал торговать в надежде на существенное приумножение моего состояния. Помню, как в 2007 году купил акции ВТБ на IPO. Тогда их все покупали. Купил на несколько сотен тысяч долларов. Но в 2008 году случился крах и банкротство Lehman Brothers, за которыми последовал самый крупный финансовый кризис современности. Несмотря на то, что финансовые активы по всему миру начали падать в цене, я, считая себя умным инвестором, до этого заработавшим немного на спекуляциях с ценными бумагами, решил докупить этих акций, чтобы снизить среднюю стоимость своего портфеля. Ведь впереди все ожидали восстановления и роста, и никто не думал, что кризис будет только усугубляться, а глобальная коррекция перерастет в полномасштабную мировую рецессию. Я помню, как президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что к концу 2009 года акции вернутся на первоначальный уровень размещения. Но по факту акции падали, а я продолжал еще несколько раз их докупать, чтобы при ожидаемом росте быстрее отыграть свои потери. Однако ситуация не изменялась, и банковские активы, а тем более российские, оказались мало кому нужны. Роста не было. В какой-то момент я понял, что надо фиксировать убытки и выходить из позиции, чтобы сохранить хоть какие-то деньги. В 27 лет я потерял свои первые несколько сотен тысяч долларов. Это был мой первый крупный финансовый убыток. Тогда я пообещал себе никогда больше так опрометчиво не спекулировать, не усреднять теряющих стоимость позиций и не идти против динамики рынка. Но уже в 2009 году Меня одолел соблазн присоединиться к спекулятивной игре всего рынка против российского ЦБ, когда он искусственно сдерживал рубль в рамках определенных границ для того, чтобы избежать паники населения, которая могла произойти при резком обвале котировок рубля. Несколько успешных сделок, и я начал покупать фьючерсы с пятым плечом. Это происходит, когда на каждый вложенный рубль брокер дает в долг еще пять. Тогда при росте актива, скажем, на 1%, прирост составит 5%, но в то же время это работает и в обратную сторону, что делает такие инвестиции высокорискованными. В итоге на 200 тысяч долларов вложенных денег можно было открыть позицию на 1 миллион. Я инвестировал существенно больше, и какое-то время все шло хорошо. Однако ЦБ предпринял ряд неожиданных шагов, чтобы выдавить с рынка спекулянтов, которые играли против него. Укрепление рубля на 7% 13 января 2009 года лишило меня всех вложенных средств. Предыдущая потеря на IPO в ВТБ по сравнению с этим убытком казалась детской шалостью. Да, это были не последние деньги. Но когда тебе еще нет 30, а ты уже потерял целое состояние, то, мягко говоря, чувствуешь себя так себе. Самое сложное в такие моменты – это остановиться и не пытаться вернуть потерянное взяв на себя еще больше риска. В покере такое поведение называется tilt, когда игрок перестает себя контролировать и принимает эмоциональные, необдуманные решения. Наоборот, надо перестать торговать, успокоиться и прийти в себя. На время я завязал с торговлей и сфокусировался на работе. И до сих пор не торгую с кредитным плечом. Для себя я понял, что активная торговля на рынках капитала не для меня хоть и я работал всю жизнь в сфере финансов. Помню, как мы катались с семьей в Европе на лыжах, а я каждые 5 минут проверял котировки. Ни жизнь, а мучение. Ни о чем, кроме как об инвестициях, я не мог думать. Хорошо, что урок этот я выучил сравнительно рано. Но вскоре меня ждал третий, самый серьезный провал. Мне было уже за 30, былые неудачи забылись, денег я снова заработал и о потерях вспоминал с улыбкой благодаря жизни за предоставленный опыт. Но 2014 год, после начала российско-украинского конфликта, нанес мне самый сильный финансовый удар. К тому моменту я успешно инвестировал уже несколько лет, сформировав для себя консервативный портфель из акций и облигаций. Российские активы в портфеле составляли более 80%. Все российские инвестиции были в рублях. В то время рубль считался сильной валютой, укреплялся, И даже с началом конфликта никто не думал, что рубль буквально за несколько месяцев девальвируется с 33 до 80 рублей. Никто не мог предположить, что отката назад не будет, что против России введут санкции, что в то же самое время до своих исторических минимумов упадет нефть, от которой в большей степени зависит курс российской национальной валюты. Никто не верил, что все это может произойти одновременно. И я тоже не верил. Я не продавал, и, как и многие тогда, надеялся на то, что скоро все закончится и вернется на прежние уровни. Сейчас я понимаю, что это было похоже на игру в казино. Никакой дисциплины и стратегии у меня не было, только эмоции и надежды на чудо. Многие себя успокаивали тем, что все обязательно нормализуется. Ведь если ты продаешь, то фиксируешь убыток, а если не продаешь, то убыток остается лишь на бумаге, и есть надежда, что когда-то все вернется на прежние уровни но рубль продолжал обесцениваться. Я терял и на обесценивании рубля, и на обесценивании акций и облигаций, от которых все пытались в тот момент избавиться. На рынках лилась кровь, а я просто смотрел на экран и не мог принять решение и все продать. Это означало бы, что я зафиксировал очень большие убытки. Только в начале 2015 года я принял решение закрыть все позиции. Это было непросто, но я сделал это, получив еще один важный урок. Надо всегда устанавливать себе уровень допустимого убытка, при достижении которого необходимо закрывать позицию. Так называемый стоп-лосс. Тоже касается прибыли, но стоп по допустимому уровню убытка важнее. Дисциплина и стоп-лосс помогли бы мне ограничить мои убытки, а отсутствие дисциплины вместе с моей природной эмоциональностью И неиссякаемым оптимизмом стоили мне нескольких лет заработка и непродолжительной депрессии. эти истории меня многому научили. во-первых инвестиционный портфель стоит формировать так, чтобы мысли о нем будоражили мозг не больше чем рост травы на лужайке летним днем. во-вторых что не стоит торговать с кредитным плечом. в-третьих, и это главное, что дисциплина и хладнокровие основа торговли. с 2014 года Вместо рынка ценных бумаг я начал инвестировать деньги в бизнес-проекты. Эти инвестиции на текущий момент показали более чем десятикратный прирост стоимости. Я также переключился на инвестиции в собственные проекты и пассивные долгосрочные инвестиции в рынок. Никакой активной торговли. Этим пусть профессиональные трейдеры занимаются. Мани, мани, мани. Для освоения базовой финансовой грамотности Можно посетить курсы, посвященные личным финансам, прочесть тематическую литературу. Опять же, чтобы не быть голословным, я в приложении составил для тебя свой перечень книг. Деньги способны сделать твою жизнь замечательной или мучительной. Работать ради денег скучно. Работать, занимаясь любимым делом и осуществляя свои мечты – это счастье. Финансовая свобода позволяет человеку уходить оттуда, где плохо, туда, где хорошо. Если финансовой свободы нет, то нет и выбора. Всегда имей запас для того, чтобы 3-6 месяцев прожить на сбережение, если захочешь все изменить в жизни. Для этого нужно грамотное планирование. Инвестиции — это важная составляющая взрослой жизни. Инвестируй в себя и свое самообразование. Даже если ты учился в институте, не переставай развиваться и изучать новое. Самообразование приносит гораздо больше пользы в развитии личности, карьеры или бизнеса, чем принято считать. Государству хочется, чтобы ты выучил минимум преподаваемой в университетах, чтобы ты просто работал и стал частью системы, послушно выполняя свои ограниченные функции. И только самообразование может тебе помочь подняться над этим. Взглянуть на мир шире. Как только перестанешь развиваться, тут же кто-то тебя обгонит. Мир быстро меняется, и самообразование выходит на первый план. Формальное образование позволит получить работу, но успеха достигнешь только, если будешь постоянно развиваться сам. Помимо инвестирования в себя, в свое здоровье и развитие, начни инвестировать понемногу в ценные бумаги. Я ранее уже упоминал об этом, скажу еще раз. Но важно, чтобы инвестиции не захватили все твое сознание, иначе жизнь превратится в ад и ни о чем другом, кроме как о движении котировок, ты думать не будешь. Говорю, исходя из собственного опыта. Я проходил через это. Подходи к инвестициям так, как сказал Пол Самуэльсон. Инвестирование должно быть больше похоже на наблюдение за тем, как сохнет краска или растет трава. Если хочешь острых ощущений, возьми 800 долларов и отправляйся в Лас-Вегас. Начиная с 5-10% от зарплаты, Ты можешь каждый месяц переводить и инвестировать в рынок, но не больше. Сейчас есть много приложений, которые позволяют без труда через смартфон инвестировать деньги в рынок ценных бумаг. Горизонт инвестирования должен быть от 3 лет и больше. Если у тебя стабильная работа, заведи привычку откладывать с каждой зарплаты по 5-10% на инвестиционный счет. Это не будет лишним. И веди учет расходов. Нужно понимать, на что уходят деньги. Финансовое планирование – важная составляющая взрослой жизни. Для формирования бюджета сейчас существует много разных приложений. Можно начать с них. А еще попробуй такое простое упражнение. На протяжении недели записывай, на что ты тратишь деньги. Это можно сделать в обычной таблице Excel. Многие траты мы совершаем машинально, не задумываясь. А так через неделю ты сможешь оценить свои статьи расходов и прикинуть, сколько и на что будет уходить в год. Попробуй. Результат тебя удивит. Осознанное управление финансами имеет смысл. Это позволит посмотреть на себя и свои финансы со стороны и сделать выводы. Образование прошлого ⁇ это зубрежка фактов и решение уравнений с целью послушной работы на заводах. Образование будущего ⁇ это развитие навыков коммуникации, решение жизненных задач и построение отношений с людьми, для реализации совместных идей. Для завода не важна психология. Для счастливой жизни, самореализации и работы с людьми – это самое важное. Ипотека – не признак успеха. Снимать жилье или покупать. И если покупать, то каким образом? С получением ипотеки поздравляют, как будто первый серьезный кредит становится признаком зрелости и социальных успехов. Да, недвижимость является активом но актив — это то, что тебе принадлежит. На самом же деле квартира, взятая в ипотеку, становится пассивом. У тебя возникают финансовые обязательства, но при этом она тебе не принадлежит. Активом недвижимость может быть в том случае, если ты заработал денег и купил ее без участия банка. Пока ты платишь ипотеку, твоей квартирой владеет банк. И если ты не сможешь выплачивать долг, то квартира отойдет кредитору. Ипотека, серьезное обязательство и своеобразный якорь. Ты сразу на много лет вперед отметаешь все другие альтернативы. Теперь ты должен жить в определенном месте и стабильно зарабатывать, чтобы выплачивать долг. Разберем простой пример. Например, ты покупаешь квартиру за 12 миллионов рублей и берешь ипотеку на 30 лет под 10%. Если посчитать, в итоге квартира обойдется тебе не в 12, а в 28 миллионов из них 12 миллионов ее заявленная стоимость и 16 миллионов проценты, которые ты выплатишь банку за 30 лет пользования кредитом. Аренда этой же квартиры стоит, скажем, около 40 тысяч в месяц. То есть ты можешь за те же 28 миллионов арендовать ее или аналогичную квартиру в другом месте около 60 лет и не быть привязанным к одному месту искованным обязательствами. Поэтому я советую не связываться с кредитами и ипотекой до тех пор, пока ты не будешь увереннее стоять на ногах в финансовом плане. В противном случае всю жизнь придется посвятить ежемесячным платежам. Вся система построена таким образом, чтобы люди брали ипотеку как можно быстрее. Это выгодно не только банку. Так проще контролировать население. Я сам отказывался от покупки квартиры до тех пор, пока не заработал достаточно для того, чтобы ипотека не смогла повлиять на мой выбор работы или места жительства. Должны ли деньги работать? У тебя появились деньги, и ты начинаешь думать о том, что с ними делать. Как инвестировать? Мне часто задают этот вопрос. Но что именно ты хочешь получить? Если финансовую стабильность, то деньги на депозите — хорошая идея. Зачем рисковать, если в приоритете стабильность? На 1 миллион тебя застрахуют от того, что банк разорится. Если у тебя 10 миллионов, то ты можешь их положить в 10 банков. Пока деньги лежат на депозите, с ними, скорее всего, ничего не случится, но они будут просто медленно терять свою покупательскую способность, потому что ставки по депозитам редко превышают инфляцию. Другое дело, если ты хочешь приумножить капитал, тогда надо рисковать и вкладывать в бизнес или в фондовый рынок. Никто еще не разбогател, храня деньги в банке на депозите. Я считаю, что лучшая инвестиция — это инвестиция в себя и свое развитие. Вкладывая в свое образование, в улучшение собственной финансовой грамотности, знаний по психологии и коммуникациям с людьми, вот что всегда пригодится в жизни. Люди менее охотно тратят свои деньги на нематериальные знания и более охотно на вещи. Потрогать новый iPhone приятнее, чем пройти курс ораторского мастерства, переговоров или лидерства. Но потратить на себя, значит вложиться в свое развитие, прокачать себя и свои навыки, которые всегда останутся с тобой, они сломаются или не выйдут из моды. Инвестиции. Как подружиться с деньгами. Как я уже говорил, для того, чтобы твои деньги зарабатывали больше денег, Нужно их инвестировать, а не держать под матрасом. Пока суммы небольшие, начни с инвестиционных приложений банков. Открыть свой брокерский счет можно практически в любом банке. Но самое главное – это получить базовое финансовое образование, прочитать как можно больше литературы и разобраться в том, какие цели инвестиционной стратегии ты преследуешь. Не стоит брать плечо в долг у банка под залог ценных бумаг для увеличения суммы инвестиций. Первые 2-3 года нужно приучить себя быть дисциплинированным, ставить стоп-лоссы и тейк-профиты, уровни максимально допустимого убытка или прибыли в позиции, при достижении которой она закрывается, понять свой уровень чувствительности к риску. Проблемы начинаются, когда инвестирование становится азартной игрой и спекулированием, а не способом долгосрочного прироста капитала. Во что нужно инвестировать, чтобы получать до 20% дохода в год. Все инвестиции, кроме банковского депозита, связаны с риском. Чтобы получать 20% дохода и больше, нужно рисковать. Вложением могут быть акции или облигации, но даже это не всегда принесет тебе 20%. Еще один вариант – инвестировать в бизнесы, которым нужны деньги. Риск выше, но и потенциальный возврат тоже. Откладывая понемногу, Через 5-7 лет можно приобрести стартовый капитал для того, чтобы начать свое дело. Важно помнить, что моментального дохода инвестиции не принесут. Не обращайте внимания на завораживающие рекламные ролики про бинарные опционы, торговлю на Форекс, IPO или криптовалюту. Это рынки, где деньги зарабатывают профессионалы, да и то не всегда. А простые обыватели, ищущие быстрые наживы, чаще всего остаются в минусе. Мой приятель-баскетболист после завершения карьеры решил вложить деньги в рынок ценных бумаг. Сначала вложил немного, но после первого успеха продал две свои инвестиционные квартиры и вложил все деньги в рынок, взяв еще и кредитное плечо. Первый успех вскружил ему голову. Через полгода после небольшой коррекции на рынках мой друг лишился всех своих инвестиций, потому что у него не оказалось средств для margin колл который ему выставил банк. В итоге его акции продали в счет погашения задолженности. Такие истории не редкость. Малейший успех вводит людей в заблуждение, они теряют бдительность, а жадность затмевает разум. По статистике, 80% всех новых инвесторов, которые активно торгуют на бирже, теряют вложенный капитал в течение первых 6 месяцев. Зная эту статистику, большинство брокеров открывают демо-кошелек и даже не покупают на ваши деньги реальные активы. Поэтому, если вы не профессионал, то инвестируйте в рынок, исходя из того, что деньги вам не понадобятся минимум 3-5 лет. Как начать бизнес, если на старте нет больших денег? Открою секрет. Для начала бизнеса большие деньги не нужны. Более того, отсутствие начального капитала не останавливало многих, Есть тысячи примеров того, как люди добивались выдающихся результатов, не имея начального капитала, но обладая находчивостью. Есть отличная книга Тины Силик «Почему никто не рассказал мне это в 20?» «Интенсив по поиску себя в этом мире». Прочитай ее. Сама постановка вопроса «Как начать бизнес, если нет больших денег на старте?» говорит о том, что тебя уже убедили. Для начала бизнеса нужен большой стартовый капитал иначе ничего не выйдет. Для многих это служит просто отговоркой. Скорее всего, кто-то придумал себе это в оправдание, а ты поверил. Другое дело, что, возможно, тебе и не нужно начинать свой бизнес и становиться предпринимателем. Много кто работает по найму и чувствует себя прекрасно. Совершенно не обязательно создавать свою компанию, если тебе комфортно в чужой, и ты чувствуешь себя там на своем месте, работая в команде и двигаясь по карьерной лестнице. В свои бизнесы люди часто уходят после успешной карьеры по найму. Чаще всего это происходит потому, что, приобретя достаточного опыта, человеку хочется самостоятельно принимать решения и реализовывать свое видение. Есть простое правило. Пока ты работаешь на кого-то, ты помогаешь этому человеку реализовать его мечту. Работая же на себя, реализуешь свою. Но, возможно, ты счастлив от того, что помогаешь кому-то идти в достойной цели Или работаешь на компанию, чья миссия и идеология близки твоему сердцу. Так зачем же насиловать себя и пытаться создать свой собственный бизнес? Жизнь в долг. Самое короткое соображение. В детстве и юношестве я думал, что фраза ⁇ хочешь потерять друга, дай ему в долг ⁇⁇ стариковский бред. Но ровно столько раз, сколько я давал деньги в долг, убеждался в том, что фраза справедлива. Ко мне часто обращаются с просьбами о помощи. Когда я давал в долг, то всегда переживал, что люди его не отдадут. Но все же давал, потому что чувствовал себя виноватым, если отказывал. Но в конце концов я понял, что у меня нет ни перед кем обязательств. Я не обязан за свой счет помогать другим людям решать их проблемы. То, что я имею, я заработал своим трудом. И это принадлежит мне и моей семье. Для себя я решил так. Я работаю не для того, чтобы кому-то стало легче жить, а для того, чтобы легче жить было мне и моей семье. Поэтому мой совет. Не давайте в долг. Хотите помочь, помогите безвозмездно и забудьте. Когда сейчас меня просят о финансовой помощи, я либо сразу отказываю, либо предлагаю дать 10% от запрошенного, но без возврата. Странно, что большинство людей не спрашивают советы о том, как можно заработать.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 Ты счастлив от того, что помогаешь кому-то идти к достойной цели или работаешь на компанию, чьи миссии и идеологии близки твоему сердцу. Так зачем же насиловать себя и пытаться создать свой собственный бизнес? Инвестирование и формирование пассивного дохода – это путь к жизни, в которой больше твоего хочу и меньше надо. Начинай инвестировать. Именно инвестировать, а не заниматься спекуляциями в поисках быстрой наживы и приобретать опыт как можно раньше. Инвестирование должно быть похоже на наблюдение за сохнущей краской или растущей травой. Если хочешь острых ощущений, иди в казино. Выработай привычку ввести учет расходов, составлять бюджет и откладывать, инвестировать часть заработанных денег. Хочешь потерять друга, дай в долг.